Глава 34 «Душенька-дашенька!» — усмехнулся Дегтярев, когда я сегодня утром вошла в офис. «Гадкая какая баба, Екатерина Андреевна!» — не сдержался Сеня. «Пруткина я очень даже хорошо знаю», — продолжил Дегтярев. «Начинал у меня стажером. Хваткий, умный, работоспособный парень, прирожденный следователь. Была у него мечта. Создать особое подразделение, которое будет заниматься расследованием висяков и дел, по которым остались вопросы, но по разным причинам документы отправили в архив. В прежние времена такое было невозможно, но Вадим дождался своего часа. Три года назад открыл таки агентство. Однако госпожа Воронова — оборотистая дамочка. «Женщина с такими паспортными данными вчера ни из одного аэропорта Москвы не вылетела», объявил Кузя. «У бабы определённо другие документы», поморщился Семён. «Могла вообще укатить поездом, но лично я в таком случае предпочту машину». «Чёрт с ней», покраснил Дегтярёв, «не нужна она. Унесло нас куда-то в сторону». Филипп попросил выяснить, Каким образом сумка его покойной жены оказалась у другой женщины? Ответ найден. Анна выпускает такие же редикюли Бизнесмену повезло столкнуться с той, кому его сестрица подарила сумку своего производства. А мы раскопали давнюю, дурно пахнущую историю про убийство. Полковник заморгал и засопел. «Теперь надо решить», — тихо продолжил Леня, — Рассказывать Филиппу, что его отец Константин, что папаша в юности снабжал убийцу жертвами, а потом сумел спрятаться и начал жить под именем Василия Петровича. «Получается, Анна не сестра Филиппа», — сообразила я. «Ну и ну. Стоит пожалеть бизнесмена. Масса новостей для него. И у покойного папаши подмочена репутация, и дед жив, и сестричка не родня». Раздался звонок в дверь. Дегтярев посмотрел на часы, которые висели на стене. «Рано для визитов!» «У калитки девушка? Хочет поговорить с Дашей!» — затараторила из прихожей жена полковника. Я встала. «Никого не приглашала. Пойду посмотрю, кто это». «Дарья — нередкое имя», — начал рассуждать Сеня. «Вероятно, навестить решили не тебя, а...» Дальнейшие слова Собачкина уже не достигли моих ушей. Я оказалась у входной двери и увидела на экране домофона девушку. Её лицо показалось знакомым. Ума не приложу, где мы встречались, но определённо виделись. Я нажала на кнопку и поинтересовалась. «Здравствуйте! Вы к какой Дарьи пришли? Если к Тюменевой, то её дом на другой улице. Мне нужна Васильева» донеслось из переговорного устройства. «Пожалуйста, впустите. Я Света Киселёва из мастерской Анны Никитиной. Сейчас выйду к вам». Я ринулась в столовую, быстро объяснила всем, что надо делать, и отправилась во двор. «Извините, явилась без приглашения. Не спросила разрешения. Тихо начала Светлана, проходя из прихожей офиса в кабинет и садясь в кресло. Беда случилась». «После того, как Анна вернулась из вашей с ней поездки, она вызвала меня в кабинет, а я уже собрала все, что уронила. Вы же помните про упавшую шкатулку?» Я молча кивнула. «Хозяйка велела немедленно убираться вон», — продолжила Киселева. «А она ведь в курсе, что я живу с трехлетним сыном, не имею копейки алиментов. Мужчина, от которого я родила, русский» а сказал, что является гражданином Америки. Жила в его квартире, не работала, вела хозяйство. Но наш брак не зарегистрирован. Мои родители умерли. После них осталась только комната в убогой коммуналке. Попасть в институт на бюджет не сумела, никуда не поступила. После ухода отца и матери денег вообще нет. И вдруг, как я тогда подумала, повезло. Случайно в магазине познакомилась с Мишей. Стояла у конфет, облизывалась, но шоколад не для бедняков. Взяла пакет молока, пачку гречки, пошла на кассу. Потом на выход отправилась. А там мужчина, симпатичный, хорошо одетый, протянул набор ассорти со словами «это вам», потому как смотрели на сладкое, сообразил, что обожаете трюфели, здесь они разные. И мы начали жить вместе. Через два года забеременела, сказала Миша. Тот обрадовался. Вот оно, счастье. Ребенок должен родиться в законном браке. Поступим так. На этой неделе поедешь в санаторий, а я улечу в США. Оформлю для тебя вид на жительство и вернусь. Мы поженимся сначала в Москве, потом в Нью-Йорке. Я ему поверила. А почему нет? Хорошо ладили, ни разу не ссорились. Отправилась отдыхать. Вернулась. В квартире другие замки. Еле-еле упросила дверь открыть. Увидела тетку. Та удивилась. Апартаменты сняли мои хозяева, они сейчас в отъезде. В комнатах ничьих вещей не было. Я растерялась. Поехала в посольство американское. Там сумела побеседовать с мужчиной. Он по компьютеру проверил и огорошил. Сотрудника с такими именем и фамилией... У нас нет и не было. Отсутствует он и во всех списках американских граждан в России. Прошу простить за малоприятное известие, но, похоже, вы стали жертвой мошенника. Парень не захотел платить прислуге, вот и изобразил любовь к вам. Получил бесплатную горничную, повариху и любовницу. Когда узнал про ребенка, отправил вас в санаторий, а сам... Освободил апартаменты и перебрался в другое место. Не в первый раз про такое слышу. Паспорт мужчины видели? Слышали, как он с кем-нибудь по-английски по телефону беседует? Знакомы с его приятелями? Получали дорогие подарки? А у меня ответ на все вопросы. Нет. Светлана закрыла лицо руками. «Ой, дура я!» Вернулась в коммуналку, родила... Устроила младенца в ясли, начала заниматься разовой работой. Сама не понимаю, как выжила. А потом увидела объявление «нужна уборщица», обещали хорошую зарплату, рабочий день с 10 до 5, райские условия. Я приехала по адресу. Собеседование проводила владелица мастерской. Она со мной поговорила, взяла в штат. Месяц пролетел как один день. Выдали зарплату, не обманули, все до копеечки получила. Велели зайти к Анне. Очень испугалась, вдруг ей не понравилось, как я полы мою. Света опустила руки. Наоборот, получилось. Хозяйка меня похвалила, сделала предложение. Ей нужен в коллективе шпион. Он должен докладывать владелице мастерской все, о чем сотрудники болтают. Еще надо следить, может, вор имеется, левые заказы шьет и нужно будет устраивать спектакли по заказу Анны. Я очень подхожу для этой роли. Если соглашусь, стану получать в бухгалтерии оклад по ведомости и конверт с такой же суммой из рук начальницы в её кабинете без свидетелей». Киселёва замолчала. Я тоже не произнесла ни слова. «Согласилась!» — почти выкрикнула посетительница. «А что делать? У меня же ребёнок, я же мать!» меня сделали ученицей, вела себя так, как приказала хозяйка. Мастера долго не понимали, кто стучит на них, а потом сообразили, языки прикусили, меня возненавидели. За день до вашего прихода Анна приказала исхитриться и рассыпать содержимое шкатулки Галины. Она заподозрила, что та задерживается всегда вечером и приходит за час до начала рабочего дня, потому что втихушку налево сумки делает. Есть у неё своя фурнитура. Мастер может кожу стырить, швейной машинкой попользоваться, ткань на подкладку спереть. Но декора, который клиент захотел, в мастерской может не найтись, так что свой приносит. Я всё на пол обрушила, а ничего лишнего не оказалось. Ошиблась Анна. Когда она сообщила мне при всех об увольнении, я решила, что это очередной спектакль, И расстаралась. «В вас пропала актриса», — пробормотала я. «Хотела ею стать», — вздохнула собеседница. «Да не сложилось». «Чем могу помочь?» — осведомилась я. Киселева мне уже перестала нравиться. Да и жалость моя к ней куда-то подевалась. Светлана вздернула голову. «Анна меня действительно выгнала. При всех. Когда рабочий день завершился... И мастера ушли, я вернулась к хозяйке и спросила, «Как теперь у вас работать? Каким образом объяснить всем, почему нахожусь на службе? Может, скажете, что пожалели мать, дали ей еще один шанс?» Она положила на стол конверт. «Бери, здесь твои прощальные. Ищи другое место. Сама виновата. Плохая из тебя актриса. Народ на тебя жаловаться начал». Гостья сжала кулаки. Она меня просто коленом под зад отправила. Работала честно, выполняла все ее указания. Старалась. И что? Пшла вон, Светка. Простите, остановила я поток негодования. У нас в доме уже работает помощница. Вторая не нужна. Я не напрашиваюсь на службу, отмахнулась Киселева. Когда Анька предложила на всех доносить, стукнула мне сразу в темечко. Подлая она баба! гадко небось, с людьми поступает. Надо про неё кое-чего узнать. Захочет в мой адрес плюнуть, а у меня инфа интересная на неё». Я вздрогнула. Возникло ощущение, что по моей спине, шлёпая мокрыми лапами, скачет на редкость противная тварь. «Не жаба, они милые, у нас жила Гертруда. Не крыса, они способны любить человека, который их кормит». Некая нечисть. С огромным трудом удерживая на лице спокойно приветливое выражение, я смотрела на Светлану, которая вынула из сумки флешку, и продолжила. «Не дарю. Продаю». Я пошевелила лопатками, желая избавиться от мерзкого ощущения. «Что на носителе? Платите и слушайте. Вам точно понравится», — пообещала гостье. «Никогда не покупаю кота в мешке», — возразила я. «Риск — благородное дело», — прищурилась Киселева. «Как думаете, почему я к вам приехала?» «Я растерялась. Действительно, почему?» Светлана радостно засмеялась. «Анька вас представила журналисткой, а на флешке правда про вас. И еще много чего интересного. Не жадьтесь!»